Кейния, Веси, к православным святыням. Впервые здесь, в Новом Валааме, я побывал почти 20 лет назад. Я приехал туда поздним летним вечером. И хотя солнце уже скрылось за лесом, было, как это водится в конце июня, на севере абсолютно светло. Перед сном я решил пройтись в по к ко сну обители и, глядя на схему монастыря, сопровожденную комментариями на четырех языках, пытался заодно двухэтажными фермерскими строениями увидеть живущие здесь многовековые традиции монастыря Сладоги. Если бы не поблескивающий за деревьями купол собора – Опустевшие к ночи дворы лужайки окружающие их домики казались мало похожими на действующий монастырь. Под конец я вышел к озеру Юярве и вот тут не то пейзаж открыввшийся мне картина спокойной озерной глади, подёрнутой легким туманом и темнеющие вдали леса, не то обстановка одиночества, располагавшее к раздумьям и передававшее ощущение вечного покоя. Будто перенесла меня на старый Валаам, причем не сегодняшний, а тот бывший, который я никогда не видел, но пытался представить по книгам, фотографиям и воспоминаниям. Какое-то удивительное ощущение гармонии с природой всегда поражало меня во всех православных обителях. Отстоящей на берегу крошечной часовни Николая Угодника, служащей здесь как бы перевоплощением Никольского скита, что на старом Балааме, дорожка вывела к дому для паломников. До 1969 года в этом двухэтажном деревянном строении располагались монашеские кельи. Но и теперь в нем я окунулся в монастырскую обстановку. Скромность убранства во всем простота, не исключающая, правда, всех необходимых удобств. Запах сухого дерева, иконы и портрета бородатых старцев – Утро меня разбудил колокольный звон, настоящий звон церковных колоколов. Если путешествуешь, переезжая с места на место, то, просыпаясь, не всегда сразу и сообразишь, где находишься. Так было и со мной, лишь только когда увидел перед собой стол, лежащий на ней Библией и икону в красном углу. Всё встало на свои места». Я взглянул на часы, было шесть утра, колокольный бой вовсе не означал побудку для посетителей, как спросонок решил было я. Он вообще не имел к ним никакого отношения. Просто монастырь жил своей обычной жизнью, извинили старинные влаамские колокола, продолжая, как говорят звонари, свое богослужение в воздухе. То ради чего когда-то паломники садились у Петербургской набережной на пароход, который маршрутом, описанным Николаем Лесковым в «Очаровном страннике», через день и две ночи доставлял их через Коневец в Карелу и Карелу на Ладожский монастырский остров, я услышал здесь, в Финляндии. Не думал я, что окажусь здесь когда-то вновь. Но несколько лет назад, плывя на теплоходе из Савун-Лины в Коупио по системе озерок канала, вдруг узнал знакомые места. А спустя еще полгода зимой я снова побывал там и не просто рядом, а еще раз в самом новом Валааме. Видимо, действительно Валаам, неважно старый или новый, обладает удивительной притягательной силой. Валаамский спас Преображенский монастырь, история которого уходит корнями в глубь веков, и который был одной из крупнейших и известнейших православных обителей Российской империи, существует и сегодня на острове Валаам на Ладожском озере. Но его нынешняя история там насчитывает всего лишь два десятилетия. Дело в том, что после революции 1917 года и провозглашения независимости Финляндии оказался он за границей, это и спасло его гонений и разорения. Хотя богатство его и влияние сократилось, оставался он на протяжении более 20 лет очагом православия и русской духовности и в лютеранской Финляндии. А пароход Сергий, ходивший между Валаамом и Сортавалой, по Ладоге не испытывал недостатков пассажирах. среди которых уже были не только паломники, но и обычные туристы. На Валааме, продолжая традиции острова, как летнего класса живописцев, работали многие финские художники, побывали здесь и классик литературы, Финляндии Эйна Лейна и фельдмаршал Карл Густав Маннергейм. Неизвестно, как сложилась бы судьба обители дальше, если бы не Зимняя война 1939-1940 годов, когда советская армия начала наступление через линию Маннергейма под предлогом необходимости переноса границы подальше от Ленинграда. Война шла и на Ладоге. В Алаам бомбили советские самолеты. Сдача острова стала реальностью. Монахам пришлось выполнить приказ финских властей об эвакуации. Сначала на кораблях, а затем на грузовиках по льду замерзшей Ладоге 205 монахов и трудников с обозом финского гарнизона, унося с собой все монастырские реликвии ушли через лагденпохя в центральную финляндию где ненадолго обосновались в каннанкоске те что уходили последними рассказывали как от очередной бомбежки раскололся большой андреевский колокол были разрушены некоторые скиты О том, с какими чувствами уходили с Валаама его обитатели, свидетельствует письмо, которое 28 декабря 1939 года писал бывший петербургский чиновник Николай Попов, несколько лет пробывший в монастыре послушником, еще остававшемуся тогда на острове отцу Филагрию, Дай Бог, чтобы наступающий 1940 год принес освобождение от большевиков, и чтобы обитель наш процветала, о нас власти заботятся. Твердо надеемся, что обитель Валаамская сохранится. Последний настоятель старого Валаама, игумен Харитон, вместе со старшей братьей, ездил по всей Финляндии осматривал Петербург, продававшиеся сельские угодья, чтобы найти подходящее место для монастыря. В июне 1940 года монастырь приобретает в окрестностях Хейнявеси, принадлежавшую до этого министру иностранных дел Саастамойнену усадьбу Папинеем, где и создается новый обитель, названный Новым Валаамом. или по-фински уси Валаму. Монахам не только понравилась живописная местность с озерами, укромное расположение усадьбы. В ней, в одном из помещений, они увидели икону преподобных Сергия и Германа Валаамских. В скобках «как потом оказалось», эту икону подарил владельцу усадьбы, побывавший на Валааме, голландский принц Генрих. В этом монахи увидели особые предзнаменования, что кончат не определил их выбор, и они купили поместье вместе с тремястами гектарами земли. Хотя монахов окружали старые, дорогие сердцу святыни, образ вла́мской Богоматери и другие ценнейшие иконы старого влама, они очень скучали по своему острову и не могли вынести разлуки. В первую зиму умерло около 40 человек. Первая монастырская церковь была перестроена пришедшими сюда монахами из двух амбаров, и лишь крохотная луковка на крыше выдает подлинное назначение этого здания, но именно с нее и начинался новый Валаам. В монастырское общине было тогда 150 монахов, и послушников старого Валаама. Почти все они пришли в монастырь еще до революции. Они были пожилыми, поэтому новый Валаам надолго стал не только монастырем, но и домом престарелых. Конечно, уси Валааму сильно изменился с той поры, когда сюда пришли первые монахи. К прежним усадебным постройкам добавились новые, да и старые здания были значительно перестроены, Летом 1977 года была освящена новая монастырская церковь, белокаменная, с золотыми куполами, сооруженная в псковско-новгородском стиле по проекту живущего в Финляндии русского архитектора Ивана Кудрявцева. В 1979 году были открыты новые кели для братьев в двух домах на крутом берегу озера Юо-Ярве, У дороги, ведущей к монастырю, в начале 1970-х появилась новая гостиница. Между двумя бывшими дворами, поместья в красном здании, некогда сыроварне, открылось летнее кафе. Большое каменное строение, стоящее посреди монастырских владений, бывший коровник. В 1975 году было... Переделано в современный ресторан «Трапеза». В нем весьма космополитичный шведский стол, но в монастырском духе преобладают рыбные овощные блюда, а местная специфика представлена в виде карельских пирожков «Калитык». На стенах трапезы висят портреты валаамских подвижников, а рядом с дверью большое полотно с видом монастырской бухты – На старом Валааме работ художника-любителя. Каменная фигура медведя в натуральную величину на поляне между бывших фермерских построек напоминает о том, что на Валааме в начале прошлого века жил ручной мишка, любимица, друг монахов. Но есть здесь и подлинные реликвии. Например, в Уусе Валаама можно увидеть, выполненный в 1878 году, ректором Петербургской академии художеств Фёдором Иорданом портрет знаменитого Валамского игумена Дамаскина, при котором монастырь в середине XIX века достиг наивысшего расцвета. Портрет считается одной из лучших гравюр художника. Простые, строгие черты игумена, но насколько величие и сыновидность умел предать ему резец профессора, Писал в 1881 году журнал «Всемирная иллюстрация». Работа Иордана висит в покоях архимандрита Сергия, настоятеля монастыря. Его сейчас нет, а без его благословения мы туда зайти не можем, объясняет нам еромонах Адриан. Который показывает мне обитель, Адриан говорит по-русски. Он корел. родом из Улонца, что в Российской Карелии. Но зато главное сокровище монастыря, как и всей православной церкви Финляндии, чудотворную коневскую икону Божией Матери увидеть удалось. Некогда она принадлежала еще одному монашескому острову на Ладоге, коневцу, пароходы с паломниками, шедшие из Петербурга на Валаам, Останавливались на коневце, и все пассажиры спешили в тамошний монастырь поклониться чудотворной иконе, которую, согласно преданию, в 1393 году принес преподобный Арсений Сафона. И Николай Лесков писал о ней, сравнивая ее с Мадонной, Щеглинком Рафаэля. По мнению... начальника отдела выставок Финской академии художеств доктора Ауны Яскинен, посвятивший исследованию чудотворной иконы свою диссертацию. Написана она не ранее 15-16 веков, но ее прообраз мог быть действительно принесен с Афона. В Уси Валама икона Богородицы с птичкой – как ее еще иногда называют, попала вместе с последними монахами Куневецкого монастыря, перешедшими сюда из Кейтали в центральной Финляндии, где они жили с 1940 по 1956 год. В честь чудотворной иконы освящена специальная часовня, один из пределов нового храма в Валааму, там она и висит. Главный зал храма освящен в честь преображения важнейшего монастырского праздника. А малый так называемая Зимняя Церковь, в честь Сергия Германа, легендарных первооснователей обители. Большинство икон в храме старинные. Икона Спаса справа от царских врат относится к XVIII веку и была выполнена мастерами из Карелы. По левую руку от них Тихвинская икона Божьей Матери, написанная в то же время, что и Спас в Выборге. Икона Валаамской Богоматери, может, и не такая старая, она была выполнена в конце позапрошлого века монахом Арипием на Валааме, но представляет уникальный образец монастырской иконописной школы. Она тоже коническая, начиная с 1988 года. Православная церковь Финляндии отмечает 7 июля праздник валаамской иконы Божией Матери. В старой церкви висит икона Благовещения богородица датируемая XVI веком. На старом валааме она находилась на почетном месте за мощами святых. Но есть в монастыре современной святые реки молодых иконописцев, Финской православной церкви и даже талантливого мастера родом из Японии Петроса Сасаки. Входя в Преображенский собор, нельзя не обратить внимание на большую люстру, списающую с главного купола. Она весит более 800 килограммов и была перевезена со Старого Валаама, где также висела в главном Спасо-Преображенском соборе. Здесь Валаама к ней подвели электричество. Все 12 колоколов на с собора тоже с Валаама на Ладоге. Еще Адриан обратил мое внимание на крест работы Фаберже 1915 года. Подарок членов царской семьи и иеромонаху Георгию, их духовнику. И здесь таких сокровищ немало. Ведь в свое время вывезла в Финляндию более 60% имущества Старого Валаама. В первом деревянном храме до сих пор даже коврики из камес Сладожского острова. Вот только монахов из России в Новом Валааме уже не осталось. Сегодня братья насчитывает около 12, всего 12 человек. Из них постоянно в монастыре находятся девять, и ни один из них русский. Только вот Адриан, возможно, пополнит здешнюю братью. Последний монах из России Акаки умер в 1984 году. Этот старец в миру Андрей Кузнецов прожил 110 лет. Уроженец Вологодской губернии. Он начинал послушником. на Соловках. Затем был монахом в Печенгском монастыре, а с 1943 года в Валама. Он похоронен на местном кладбище, скрытом березовой рощицей, отведущей к Уусии Валама дороги. По тропинке среди глубокого снега мы идем по кладбищу. Сколько удивительных судеб за надписями на его крестах и могильных плитах. Жаль, не ко всем могилам можно подобраться из-за снега. Кладбище было основано в 1940 году, когда братья перебралась сюда из Старого Валаама, и с годами там обрели покой как валаамские отцы и братья, так и сподвижники из всех некогда находившихся в Финляндии православных монастырей – лентулы, Печенгского и Каневецкого. Среди них автор духовных книг Игумен Схимник Харитон, один из трех, наряду с Назарием и Дамаскиным, наиболее почитаемых за всю многовековую историю монастыря его игуменов. Духовный отец главнокомандующего царской армии великого князя Николая Николаевича Ермана Схимник Ефрем В скобках в миру георгий хробостов последний монах братьей старого лама архимандрит Симфориан был похоронен здесь в 1981 году С его смертью сам собой разрешился вопрос о языке богослужения некогда остро стоявший в 1920 1930-х -1930 годах Последняя служба, на церковно языке, состоялась в монастыре в 1977 году. Теперь она ведется на финском. Тогда же в Уусе Валама перешли на Григорианский календарь. А в монастыре, в маленьком музее келе до сих пор хранятся некоторые вещи, пришедших сюда в ламских монахов. Саквояж архимандрита Симфориана, который в 1970 х служил в полном одиночестве, потому что старой братьей почти не осталось. Тросточка старца Акакия, который, прожив до глубокой старости, часто повторял «Бог забыл обо мне, и слава Богу». Мы подходи, подходим к небольшой деревянной часовне святого Германа Аляскинского, освященной в честь Вламского монаха. одного из тех первых русских миссионеров, кто принес православие в Америку и кто крестил алеутов и индейцев на Аляске в конце XVIII начале XIX века. В скобках в 1970 году он был причислен к лику святых. Часовня святого Германа, как резная крыша кладбищенского колодца, ворота и многочисленные кресты представляют собой еще и своеобразный маленький музей карельского деревянного зодчества. У кладбища стоит стрелка с указателем «Табор». От нее дорожка ведет по гору. «Табор» – это по-фински фавор. Здесь тоже, как на старом Ладожском вуламе, местная топономика повторяет название святых мест В Палестине уже начинает темнеть, присыпанные снегом ели кажутся совсем черными. И только вдали, в просвете между деревьев, в лучах садящегося солнца красным золотом вдруг вспыхивает купол монастырского собора. Конечно, монастырская жизнь у Ваусе и Валама сильно изменилась с тех пор, как сюда перебрались Первые монахи из России – это сейчас не только религиозный и духовный центр, но и туристическая достопримечательность. Монастырь принимает до 150 тысяч человек в год. Для приезжающих новый валаам начинается с посещения ресепшн, как в гостинице. Единственное отличие – здесь же предупреждают на территории – В монастыря нельзя курить, и не принято, чтобы мужчины появлялись в шортах, а женщины с оголенными плечами».